Бабушка Вера Анатольевна. В Усть-Каменске перед первым сентября мама купила Славке новый портфель вместо потрепанного ранца. Портфель был большой, коричневый, с двумя блестящими замками и кожаной пряжкой посередине. «Смотри», — смеясь говорила мама, — «у портфеля лицо, замки как два глаза, а пряжка вместо носа. Похоже?» Славка слегка улыбнулся. «Похоже». — Выразительная физиономия, — продолжала мама, — мне кажется, она будет говорить о твоих успехах. Если все хорошо, будет веселое. Если чего-нибудь натворишь или получишь двойку, тогда все на ней отразится. Так что лучше не скрывай свои грехи. Славка пожал плечами. После истории со справочником вахтиного офицера, которая случилась давным-давно, он ничего никогда от мамы не скрывал. Вернее, почти ничего. Бывали, конечно, редкие случаи, когда он помалкивал. Например, о том, как они с Санютой во время крепкого шквала перевернулись посреди озера и болтыхались в волнах минут 15, пока не подлетел на взмыленной моторке перепуганный Виктор Семенович. Славка не болтал об этом, чтобы маме не почудилось, что он был на краю гибели. А про оценки и про школьные дела он всегда рассказывал. Тем более, что и скрывать было нечего. Но все же мамины слова про лицо портфеля он запомнил. Казалось иногда, что портфель поглядывает на хозяина с усмешкой даже пренебрежительно. Это могла заметить и мама. И Славка привык ставить портфель носом к стенке. Он не щадил портфель, ездил на нем с ледяной горки, пенал когда были горькие минуты, и два раза дрался им с врагами. Кроме того, он провертел внизу дырку, чтобы живущий в портфеле Артемка не сидел в полной тьме и мог хоть одним глазочком глянуть на белый свет». Через год портфель выглядел так, словно его раскопали в древнем кургане. В этом году, когда Славка первый раз собрался в новую школу, бабушка Вера Анатольевна осторожно сказала. «Какой он у тебя, Славушка, подержанный! Хочешь, я тебе новый куплю?» «Спасибо, Вера Анатольевна, я к нему привык». Он и в самом деле привязался к портфелю, хотя сначала его не любил. Вера Анатольевна вздохнула. «Ну, привык так привык» и отошла. «Она всегда так». Скажет что-нибудь, повздыхает и отойдет. Или захочет его по голове погладить и руку на полпути остановит. Славку это, по правде говоря, слегка раздражало. И еще раздражало, как она жует губами, прежде чем сказать что-нибудь. Или начнет что-то искать в своем шкафчике и копошится, звенит многочисленными пузырьками с лекарствами, а ты стоишь и жди. Но Славка ни разу не выдал своего раздражения, он чувствовал, что Вера Анатольевна его любит. Только это была какая-то осторожная любовь, издалека, словно бабушка боялась, что Славка огрызнется на ласку. В доме у Веры Анатольевны были две большие комнаты с побеленными стенами и несколько закутков и комнатушек. Мебель стояла старая, и ее было мало, главным образом кровати. Вера Анатольевна летом сдавала комнаты отдыхающим. «Ведь не ради денег, Леночка!» — рассказывала она как-то маме. «Скучно одной. А теперь вы приехали!» «Вот у меня и праздник!» Мама вежливо поцеловала ее в коричневую щеку, а Вера Анатольевна нерешительно улыбнулась и сказала, «Умру, когда все вам и останется!» Славка увидел, как маме это не понравилось. Ему тоже. «Что, они за наследством сюда приехали?» Но Вера Анатольевна торопливо добавила, «Ты не обижайся, Леночка, ведь вы у меня одни!» Славка знал от мамы, что муж вера анатольевна был директором школы в Новочеркасске и умер 15 лет назад. Давным-давно была еще маленькая дочь, но она погибла под бомбежкой в первые дни войны. Конечно, не весело жить одной. В тот день, когда Славка получил пятерку по математике, он вернулся домой в самом лучшем настроении. Мамы не было. Она ушла договариваться насчет работы. Славка решил, пока ее нет, оборудовать свой угол. Он жил в комнатушке с одним окном и хотел сделать ее похожей на каюту. Когда он здесь поселился, Вера Анатольевна сказала, «Не тесно тебе, Славушка, в угловой комнате по попросторнее». «Нет, спасибо, Вера Анатольевна, здесь хорошо». «Ну, хорошо так хорошо». Она повздыхала и принесла из сарайчика обшарпанную, но прочную этажерку. Узкий будто корабельная койка, диван, столик, этажерка, вешалка за дверью. Что еще надо? А сегодня по дороге из школы Славка купила в книжном магазине большую карту мира. Она могла закрыть всю стену над диваном. «Вера Анатольевна, можно я ее повешу?» «Да что ты спрашиваешь? Твоя комната, делай как хочешь. Говорил бы ты мне, Славушка, бабы Вера. Не чужие ведь?» «Хорошо, баба Вера. А молоток у вас есть и гвоздики?» Он прибил карту, а потом над столиком рисунок Женьки Аверкина. Тут Вера Анатольевна позвала его обедать. Пока Славка жевал котлету и глотал компот, она все поглядывала на него издалека, а потом сказала... «Всё не пойму, похож ты на своего папу или нет. Иногда вроде бы совсем такой же, а иногда похожий Славка вытряхивала в рот прямо из стакана компотные ягоды, что, разумеется, никогда не должны позволять себе воспитанные дети. Он проживал их и сообщил. «Мама говорит, что я ни на кого не похож. Все в роду тёмные были, а я русый. Папа твой тоже светленький был». «Да что вы, Вера, она... «Ой, э, баба Вера, у нас же карточки есть, у него темные волосы». И мама говорила, «Мама, ты не видела его маленького, а у меня есть фотография. Хочешь взглянуть?» «Спасибо, хочу, конечно». Они пошли в комнату, и баба Вера опять долго звенела пузырьками в шкафу, из которого пахло лекарствами. Достала картонную коробку, в ней лежали вперемешку разные снимки. «Вот он, Валерик, папа твой. Сколько уж прошло-то?» «Двадцать пять лет почти. Это когда мама его уже болела, а он у меня жил». Славка даже замигал. На лужайке среди пушистых одуванчиков и солнца стоял мальчишка лет восьми с велосипедом-школьник, с прямыми светлыми волосами и кисточкой на макушке, взбившейся на животе клетчатой рубашке. Он смотрел весело и смело, в глазах блестящие точки. «Наестник», — шепотом сказал Славка. И верно наездник, — согласилась баба Вера, — всю жизнь за рулем. Вот и... А что не говори, похож. Не может быть, что столько лет прошло, снимок будто вчера сделали. прочный блестящий без всякой желтизны, и четкие-четкие. Каждое семечко видно на одуванчиках, каждый узорчик на шинах велосипеда. А у мальчишки каждый волосок и царапинка на лбу. И крошечная родинка под левой коленкой, такая же, как у Славки. И даже видны прожилки в радужной оболочке глаз, обращенных прямо на Славку. «Это папа», — мысленно сказал Славка. «Папа». Он словно пробовал навес это слово. Он его так редко говорил. «Кому скажешь?» «Но этому мальчишке не скажешь. Это просто валеркой семи семибратов, похожий на наездника пацаненок, не знающий, что у него будет когда-то сын Славка». Или знающий все-таки? Ты кто? Я Славка, твой сын. Вот это да! А не врешь? Хоть кого спроси. Интересно, а какой ты сын? Я? Я не знаю. А кто знает? Пушкин? Чего ты молчишь? А чего говорить? Какой ты? Смелый? Ну? Что ну? Говори по правде. Если по правде, всякое бывает. Эх ты, всякое. Ладно, и ты сейчас не герой. Может, ты верещишь, когда тебе мажут йодом царапины и боишься оставаться в темной комнате, как я, когда был восьмилетним. И вообще, не очень задавайся, а то завтра законючишь, прокати и получишь фигу. Ты, Славка, не путай, катаешь ты не меня, время другое. неужели правда двадцать пять лет прошло и нет мальчишки который прямо сейчас глядит на славку живыми глазами вообще нет даже взрослого который из этого мальчишки вырос ты славушка что шепчешь я так просто баб вера вы не убирайте эту карточку ладно я потом еще посмотрю а это кто это я Вот здорово! На снимке с отломанным уголком была молодая женщина в коротком бушлате, в черном берете со звездочкой, с брезентовой сумкой через плечо. А рядом двое матросов с автоматами. Автоматы старого образца с большими дисками. «Вы в морской пехоте воевали, Баба Вера?» «Да нет, Славушка. Разве я воевала?» «Не говори мне вы, ради бога. Это они воевали», — Баба Вера показала на матросов. «А я фельдшером была, в медсанбатах да в госпитале». «Но все равно же на войне вы... вы... ты тоже рисковала?» «Это, конечно, случалось. Под обстрелами сколько раз была, и под бомбежками, когда раненых вывозили». «Баба Вера, страшно, да?» ты да нет, Славушка. Как Ниночку убила, мне уж ничего не страшно сделалось. Думала, пускай со мной хоть что. Боли только боялась. Я какая-то чудная была. Чьи-то раны обрабатываю, перевязываю, а сама будто их боль чувствую. Потом столько лет в больницах проработала, а так и не привыкла. — Баб Вера, а ты это где снялась? Ты в этом городе на войне была? — Нет, отсюда я еще до войны уехала. А это на Дунае в сорок четвертом. «У тебя, наверное, медали есть?» «Есть. Орден даже Красная Звезда. Это как раз дали после того, как фотографию сделали. Ранила еще тогда». Она улыбнулась, и на лице ее сбежалась частая сетка морщин. «Ты, Славушка, не думай, что я из-за старости хромаю и лекарства пью. Не такая уж я еще старуха. Это во мне кое-где железо сидит. Правда, самую малость». Славка подвинулся к ней, щекой коснулся ей рукава. «Чуть-чуть». баб Вера, ты не обижайся на меня!» «Славушка, да ты что, мой хороший! За что же обижаться?» Он вздохнул. «Мало ли, ей за что». Она притянула Славку, прижала к своей шерстяной кофте. От кофты пахло лекарствами, кухонным дымом и горькой сухой травой, той же, что пахло в каждой комнате этого дома. Когда вернулась мама, она удивилась до невозможности и обрадовалась. Славка, одетый в драный тренировочный костюм, самоотверженно драйвил в комнатах полы. Вера Анатольевна жалобно уговаривала перестать или хотя бы отдохнуть. А вечером, когда баба Вера собралась в магазин за крупой и солью, Славка сказал. «Все ты да ты! Давай схожу, маленький я, что ли?» «Да ты и так устал! С полом намучился, уроки делал!» «Не намучился я. Все равно гулять надо. Мне нравится», — он правду говорил. Для него была радостью ходить по улицам города.